Глава 65. Уже было довольно поздно, чтобы ходить по гостям, но свет в квартире Капинуса горел. Артур набрал на домофоне две цифры и нажал на кнопку звонка. Вместо открытой двери подъезда Артур увидел в окне тощее лицо Капинуса, разглядывающего незваного гостя. Если он мне сейчас не откроет, будет же хуже, думал Артур но, вопреки своим ожиданиям, услышал из домофона звук открытия двери. Артур поднялся к Капинусу. Он уже привык к внезапным гостям, и появление Артура у него на пороге не удивило его. «Чем могу быть снова полезен?» «Всем. Дашь войти или на пороге говорить будем?» Капинус снял цепочку на старой двери, как будто она могла позволить кому-то не войти. «Ну, проходите. Вы бы еще ночью пришли». «Если возникнут такие обстоятельства, то приду и ночью». «Так чем могу быть полезен?» «Мне нужен ответ на один вопрос. Где Зоя Растер?» «Я знаю, что она была в городе, и вы виделись с ней». «Что? Нет, это исключено. Она не могла быть здесь». «С чего такая уверенность? А если я скажу, что знаю о вашей встрече?» «Это абсурд. Я не видел Зою с тех пор, когда она была в больнице». «Можете мне доказывать что угодно, но это так!» Капинус смотрел на Артура честными глазами преданной собаки. «Если бы Зоя была в городе, она непременно нашла бы меня!» «У меня есть доказательства. Давай-ка присядем и посмотрим!» Артур видел, что Капинус не врет. Поэтому человеку можно было легко понять, скрывает он что-то или нет. Капинус заинтересованно смотрел в экран телефона. Перед глазами была она, жёлтый берет, её пальто с высокими плечами. Он нахмурился и попросил поставить запись заново. Он не мог поверить в то, что Зоя вернулась. «Это она!» — трясущимся голосом проговорил он. «Но этого не может быть! Она обещала!» «Что обещала?» «Она обещала, что вернётся ко мне!» «Только я понимал ее, и она говорила мне об этом. Только я могу ждать ее вечность. Только я люблю ее так, как никто другой. Но она не пришла». «Так, дружище, давай-ка рассказывай мне все». Артур понимал, что Капинус что-то скрывает. «Она бросила тебя?» «Что? Что мне рассказывать? Она не могла со мной так поступить». «Подожди, подожди, я тебя понимаю, чисто по-мужски». Он похлопал несчастного Капинуса по плечу. «Бабы они такие, скажут одно, делают другое. Чтобы их понять, нужно изучить ментальный лексикон в переводе с космического языка. Ты понимаешь, о чём я? Женщин невозможно понять, только принять то, что они такие». «Что тебе Зоя обещала?» Капинус молчал, Артур ждал. Было ощущение, что вот-вот язык его развяжется, и он сможет поделиться с Артуром чем-то важным. Виталий Капинус начал говорить. «Я приезжал к Зое, часто приезжал. Я отчётливо помню нашу последнюю встречу с ней. Зоя говорила, что скоро её должны выписать, и сказала больше не приезжать. Я думал, что у нас всё будет хорошо. Она просила меня верить ей. Я верил». Она просила не спрашивать ни о чём. Я не спрашивал. Она сказала, что ей придётся на долгое время уехать, но она обязательно вернётся ко мне, как только сможет. И я ждал её. Все пять лет, каждый год, на одном и том же месте в день её рождения. Интересно, почему ты не говорил об этом раньше? И что это за тайное место? Потому что она... Просила никому никогда не говорить об этом месте и приезжать туда только в один единственный день в году. 2 декабря. Да. Так ты туда ездил? На встречу с Зоей Растер? Да, я солгал вам, он развел руками. Солгал, признаю, я ездил, чтобы встретиться с ней. Она должна была прийти туда. Но не пришла. Не пришла. Я уже не надеялся. Покажешь это место? Капинус стал снова закрытым, и Артуру казалось, что он пожалел о том, что рассказал: Да, действительно, он не хотел, но тонкая натура влюбленного музыканта не могла сдержать чувство несправедливости. Я ведь обещал ей. Послушай, Виталь, я тебя понимаю, но ведь и она обещала. Артур наконец понял, как общаться с музыкантом, сердце которого разбито, чтобы вытянуть из него как можно больше. Она не сдержала своих обещаний. «Ты пять лет ждал её, любил, а она просто кинула тебя, понимаешь?» Взгляд Капинуса потух, его надежды пропали. Стоило ли верить Зое Растер? Это поворот на старое кладбище. «Там есть заброшенный деревянный храм недалеко от парковки. Каждый год в 18 часов я приезжаю к этому храму. Каждый год я надеюсь там встретить её. Но каждый год я стою там один. Я ждал её больше часа. Почему-то в этот раз я чувствовал, что она где-то рядом. Но она не пришла. Видимо, я стал ей не нужен». «У неё своя жизнь, о которой я не знаю. Может быть, она полюбила другого человека». «Ты думаешь, что она тебя любила? А как же Леон?» «Мне не позволено этого знать. Я лишь хотел, чтобы так оно и было. Как вы ещё объясните то, что только со мной одним она готова была встречаться?» «Она пользовалась тобой, понимаешь? Ты был для неё запасным вариантом». Тем, кто поможет скрыться и не расскажет никому. Ты был удобен. Нет, не говорите так. Даже если Зоя меня не любила, она дорожила мной. А я и не говорю, что это не так. Артур оставил Капинуса одного наедине со своими обреченными мыслями. Ему не терпелось рассказать обо всем Рите. Близилась ночь. Шкала на уличном термометре сползала вниз до отметок синего цвета. Он узнал Зою. Это она. И он у нас тоже жертва. Жертва любви. Артур в подробностях пересказал Рите свой диалог с Капинусом. Кажется, цель была близка. Необходимо было лишь связать все доказательства и найти её. «Я знаю, где она может находиться. Нужно проверить храм возле старого кладбища. Даже если её там нет, мы можем что-то найти». Между пропажей девочки и видео с корабля прошло много времени. Она могла удерживать её там. На старое кладбище только вороны слетаются. Там нет ни одной живой человеческой души. Отличное место для убийства». «Если ты прав, то как Лера оказалась там, мы не можем исключать причастность Капинуса». «Я не думаю, что он замешан». «Кто это говорит? Тот, кто никогда не верит ни одному жулику?» Он ездил туда, чтобы встретиться с ней. «И привезти туда Леру». «Чёрт!» — вырвалось у него. Артур начал сомневаться в своём доверии к Капинусу. «Мы разберёмся. У тебя есть какая-то информация?» «Да, пикапов действительно много, список огромный. Но среди множества фамилий невозможно не заметить одну. В списках нашёлся один интересный экземпляр — «Форд F-150», Числится как утилизированный, принадлежал по документам Зои Растер. Мы обязаны найти эту машину. Мы её найдём. Есть точное время, когда она отъезжает от места. Я попробую просмотреть камеры на магазинах и аптеках. Если на этой тачке приехали из города, то она должна была где-то засветиться. Картинка начинает складываться, но... Артур, держи капинуса под контролем. Буду держать, но есть у меня чуйка. «Я думаю, что он ни при чём. Если бы Капинус был причастен, он бы и под расстрелом не рассказал о том, куда ездил. Он влюблён по уши в эту Зою, а ей это было на руку. Но что-то пошло не так, или она решила справляться без свидетелей? «Не звонил твой специалист. Всё было бы проще, если бы мы знали отправителя этого письма». Артур поднял вверх указательный палец в знак того, что хорошая идея позвонить ему прямо сейчас». Он набрал номер своего знакомого специалиста и услышал в ответ сонное «Алле». «Слушай, брат, есть какие-то данные по IP-адресу? Медлить некогда, нужно быстрее». «Как могу», — зевая произнес спец. «Там связка двух VPN, которые подключаются последовательно, друг за другом. Нужно время, чтобы отследить. Я сразу же отзвонюсь». «Нужно срочно. Вот прямо сейчас от этого может зависеть все». «Это процессы?» Они не быстрые, они идут, сам я бессилен. Давай еще варианты, что можно сделать? Должен же быть выход. Ну, можете попробовать отправить ответное письмо. И если повезет, и у адресата не только будет выключен VPN, но он еще и ответит на ваше письмо, то считать адрес получится за полминуты в самой почте, проще простого. Хотя бы так, спасибо. Артур не рассчитывал на такой способ, но сейчас можно было использовать даже самый бесперспективный вариант. Они открыли письмо, и Артур написал. «Завтра планируем операцию по поиску тела в 16.00. Вы уверены, что оно там?» «Надеюсь, ответит». «Ещё я хочу поговорить с Александрой Герц. Отвезёшь меня к ней?» «Конечно».